Глава седьмая. На краю реальности. Палату к Катерине долго не пропускали, пока москвич не начал размахивать удостоверением. Она лежала без сознания с перебинтованной головой, подключенная к аппаратам. Фиолето-зеленого гематома, бледная кожа, поблекшие словно безжизненные губы. Егор даже не сразу узнал в женщине Катерину. Глубокие морщинки, тщательно скрываемые макияжем, и прочими женскими хитростями свидетельствовали о ее совсем непростой судьбе. Седые корни проглядывали то тут, то там сквозь крашеные волосы. Трубки и капельницы заключили женщину в свои объятия и свисали то тут, то там, словно путы. Егор вытащил из кармана узелок февронии с солью и вложил в ладошку девушки. «Бабка сказала, это поможет. Выкарабкывайся, Катя!» И прости меня, дурака, я ж думал, у вас с Сергеем любовь. Ладушка дернулась, словно сжав подарок. В этот момент вошла медсестра и с шумом и бранными словами выдворила следователя из палаты. Ничем вы ей не поможете! Коме она, на краю ни жива, ни мертва. И не надо мне тут в лицо удостоверением тыкать. Мне ей капельницы ставить надо, а не вас отсюда выпроваживать. А коли дорога тебе. В церковь сходи, свечку за здравие поставь. Поможет? Медсестра опустила руки, и избавила обороты. Да кто ж его знает-то? Может и поможет. Но мне правда надо идти, пациентов много. На Гончарова цистерна с азотом протекла, пострадавших много. А медсестер у нас раз-два и обчелся. Ночь будет тяжелая. Иди, милок, иди с Богом, я присмотрю за ней. Ну, хочешь, телефон оставь? «Если чего, я звякну». Егор протянул карточку с гербом следственной службы, чем вызвал у медсестры явную панику. «Ой, простите, вы по службе. Я-то думала, вы муж ейный. Она чегось, преступница а или жертва?» «Невеста», — ляпнул Егор, пытаясь оградить Косникову от излишних проблем. «Эх, вот везет же ж бабам. И где таких варягов находят? Не то что местная шантропа». «Я из местных, с отрадного. Все в порядке». «Я вам позвоню». «Идите, так всем легче будет». Стеклянные двери госпиталя закрылись. «Спасибо», – прошептал Егор вслед удаляющейся пожилой медсестре. Разин романтик был подавлен, зато проснулся разин следователь, и Егор отправился в кабинет. «Результат появляется, когда есть дефекты в методологии», «Важная информация используется небрежно или неправильно устанавливается контроль, что-то принимается как данность». Эта фраза из популярного в свое время фильма стала девизом Разина-профессионала. Сколько раз она позволяла ему смотреть на вещи иначе, выискивая бреши в показаниях. Егор снял куртку, смахнул все со стола на диван и, достав лист ватмана, начал чертить. пытаясь понять, что именно из важного он упустил, что не увидел. Итак, Егор нарисовал красный круг, методология. Затем зеленый, важная информация. И черным написал, принято как данность. К методам ведения следствия вопросов не было, и если б не странная смерть, возможно, все бы встало на места. Красный фломастер затанцевал на белоснежном листе. Погибшие питали Катерине чувства и обещали жениться. И все погибли странной смертью, все, кроме Сереги. Если верить собственному сну, то проклятие наложил их старый друг детства Васька Мамулин. Напротив фамилии школьного товарища Егор поставил жирный вопрос. Во сне Васька говорил, что делал Акуан с его именем и фамилией. Значит, в истории переписки Кати она должна где-то быть. Егор подчеркнул написанную мысль дважды. «Последний пострадавший не был разиным, это точно. Значит, проклятие, если оно и существует, не действует избирательно Пред «Бред какой-то. Проклятие не существует», – буркнул Егор и налил себе в чашку с растворимым кофе кипятка. «Надо будет послушать совет отца, наведаться к протерею Серафиму. Он-то точно должен знать ответ на вопрос о колдовстве». Егор, поставив бокал с кофе на тумбочку, уселся на кожаный казенный диван и открыл файл с информацией о погибших. Но едва его голова коснулась спинки, как усталость с неподъемной тяжестью легла навеки. Егор оказался на огромной поляне среди скрюченных будто в агонии вековых дубов. Запах гнили и смрада ударил в ноздри. Ночные жители Чищобы пробуждались, оглашая крестности воем или уханьем, словно взывая ко всему живому, прося их прятаться или бежать, ибо они вышли на охоту. Огромная испещренная кровавыми прожилками луна заливала поляну мертвенным сиянием, вырвав этот клочок земли из непроглядной, дышащей тьмой древнего леса. Ветви деревьев качались при абсолютном безветрии, шевелились, как лапы огромных членистоногих. Ледяной ком страха застрял в горле. Сердце колотилось, как затравленный зверь в клетке. Каждая частичка тела разина вопила о бегстве, но ноги налились свинцом и не слушались, словно вросли в землю. Звезды в ясном ночном небе, подобно тысячам глаз, следили за Егором, Будто ожидая чего-то. Темнота вокруг поляны наполнилась шорохом и скрежетом когтей. Вскоре шум распался на четкие утробные голоса, шепчущие «Он наш! Сегодня мы полакомимся! Свежатина!» Егор душой ощутил алчную жажду убивать, направленную против него. Отступать было некуда, лес непроглядной стеной окружал арену его битвы. Дикий ужас почти сковал его мускулы и пролизывал волю к сопротивлению, когда сквозь класканье челюстей мужчина расслышал женский крик о помощи. Потом до боли знакомый голос позвал его по имени. «Егорушка!» Пролетела над лесом, наполняя сердце следователя отвагой. Мужчина разогнулся, встал в полный рост и расправил плечи. Он узнал голос. «Это была Катя». «Катя!» – имя девушки снова вернуло Егору силу. Страх отступил, уступая место отчаянной храбрости. «Я здесь! Я приду за тобой!» – рявкнул Разин, сжимая кулаки и готовясь к бою. В этот момент папоротника светило ярко-алое сияние, и в ажурной зелени папоротника расцвел цветок. «Сорви его, смертный, и мы вернем тебе Катю!» прошептал старушечий голос в голове Разина. «Зачем?» — рыкнул Егор, злясь на себя, что не запомнил, не определил, с какой стороны леса его звала Косникова. «Огнецвет откроет тропу калиновому мосту, и наш господин восстанет в во огне,ве обретет абсолютную власть!» — заверещали хором голоса в голове. Егору вспомнилась история бабки Февронии. «Перуница не властна над сумраком, Катя не ваша. Верните ее сейчас же, и, возможно, я сорву для вас цветок», — выкрикнул Разин. «Жалкий смертный, ты грязь под нашими ногами. Следуй указаниям и спасешь свою женщину». Ярость в голосах усилилась. «Иначе?» «Ну уж нет. Либо по-моему, либо никак». Ярость Егора нарастала. «Хорошо, червь». Но мы должны знать, что ты — это он, а она — ее воплощение. Угадаешь, она твоя. Нет? Сорвешь нам цветок и заберешь избранную тобой в явь. Мне нужны гарантии, — выкрикнул в мрак мужчина. Договор с нечистью скрепляют кровью, — шипели перуницы. Пролей кровь. А я ничего острого тут не вижу, — начал юлить следователь. Копье вершителя судьбы мира под цветком. Все в твоих руках, Разин. Егору вдруг очень захотелось стать избранным, вершить судьбу мира. Неестественная жажда власти комом подкатила к горлу. Он наклонился к зарослям, в которых горел огнецвет. Лицо обдало жаром. «Не отдавай цветок, не верь им!» прошептала откуда-то издалека Катерина. «Я не трону огнецвет!» Егор одернул руку. Тогда угадывай! Своё злорадство прислужницы славянского бога грозы уже не скрывали. А на поляне появились четырнадцать Катерин, как капли воды похожих друг на друга. Но только одну заберешь с собой, одну из нас или свою суженую. Зловещий разноголосый хохот наполнил поляну. Егор внимательно оглядел девушек. Тот же взгляд. полной боли и страданий, та же бледность щек, слезы на глазах. Словно отражение в зеркалах, девушки были похожи друг на друга. Зеркальный ад. «А что будет с Катей, если я не угадаю?» «Займет место той, кого ты выберешь. Все честно!» Голоса снова загоготали. «Возьми узелок, пригодится!» — вспомнили слова Февронии. Егор пригляделся. Только одна из женщин что-то сжимала в кулачке. Недолго думая, Егор шагнул к ней и, обняв за плечи, прошептал в самое ушко. «Я вытащу тебя отсюда! Ты моя Катерина!» «Нет!» Завизжали остальные Косниковы и стали обращаться в уродливых крылатых созданий с перепончатыми крыльями. Их крик перерос в рев. хлопанье крыльев стало невыносимым. «Я выиграл! Отпустите нас!» Мужчина развернулся к исчадиям. «Надо было скреплять договор кровью!» Провизжали твари и вцепились в Катю. В Егоре проснулась дикая ярость обманутого человека. Удары посыпались градом. Перуницы под кулаками Разина рассыпались прахом. Но снова взмывали в небо и, выпустив когти, бросались в атаку. Егор понимал, что исход боя предрешен, и рано или поздно твари доберутся до них с Катей. Женщина развязала узелок февроне, швырнула им в самую гущу чадей. Дар бабки прошил их мгновенно, превращая в прах. Егор был обрадовался, но гарпии снова взмыли в небо и заложили вираж, готовясь к атаке. «Смотри!» Прокричала Косникова, указывая на кучу пепла, оставшегося после тех, на чье тело попала соль. Три из них остались лежать в папоротнике, а сам узелок развязался, и соль осталась лежать горкой у вытоптанной проплешины в зарослях папоротника. Егор шагнул вперед, уходя от атаки с воздуха, и даже умудрился схватить одну из тварей за когтистую руку, отточенный годами тренировок бросок, опрокинул твари на землю рядом с горсткой серо-белых кристаллов. «И вправду сгодился!» — мелькнула в голове Разина, когда он, прижав к земле очередную тварь, бросил в нее горстью серых кристаллов, поднятых с земли. Тварь затихла, но соль рассыпалась, и собрать в горсть уже не было возможности. А оставшиеся исчадия уже шли на новый заход. Разум работал молниеносно. «Раз солью правда, может, и про клинок Февроня не придумала?» Мужчина заслонил собой женщину и прокричал. «Цветок! Сорви цветок! Под ним копье!» Катерина повиновалась и, потянув стебель, вытащила из сырой земли клинок сварога. Небесная сталь озарила тьму солнечным светом. Женщина, недолго думая, ткнула орудием в ближайшее исчадие, повисшее на плече Егора. Та взвизнула и опала прахом. Егор схватился за копье и проснулся. Сердце мужчины все еще бешено билось, а лоб покрылся испариной, но он был в своем кабинете с кучей бумаг и документов, сваленных в кучу. Сон был слишком реальным, даже чересчур реальным. И Егор, закостенелый атеист, решил последовать совету отца и наведаться в храм к отцу Серафиму. Утренняя служба закончилась, молебны отзвучали, помещение храма еще окутывался заватый дым благовоний, пахло растопленным воском и ладаном. Сгорбленная старушка в белом платке собирала огарки свечей перед образами в золотых окладах и убирала их в корзину. Егор долго стоял в центре церкви, рассматривая иконы и лики святых, пока к нему не подошел бородатый мужчина лет сорока. «Прошу прощения, молодой человек. Служба окончена. Хозяюшкам надо прибраться. Не могли бы вы...» Егор очнулся от оцепенения и достал из кармана удостоверение. «Майор полиции Разин, здравствуйте. Где я могу найти батюшку Серафима?» – озвучил Егор цель визита. «Это я. Чем могу быть полезен?» Мужчина поправил рясу и положил руку на крест. Увидев это, Егор поспешил успокоить священника. «Мне нужна скорее консультация, экспертное мнение». «Тогда лучше поговорим в кабинете». Терафим указал на небольшую дверь в дальнем углу храма. «Нам туда». И быстрым уверенным шагом двинулся через весь храм. Сам кабинет был заставлен книгами, небольшой письменный стол с настольной лампой и потертое от времени кожаное кресло, да пара стульев, строго по-теловому. «Так в чем, собственно, нужна моя скромная помощь?» – поинтересовался Серафим, усаживаясь в рабочее кресло. «Не буду отнимать ни вашего, ни своего времени, поэтому сразу к теме. Существуют ли ведьмы, колдуни и проклятия?» Серафим улыбнулся. «Однозначно вам никто не ответит. Реально то, во что мы верим. Если вы в это верите, значит реально. Но есть миллионы людей, не верящих в Бога. Реальность – несовокупность мнений окружающих. Вера – это ваш личный инструмент вашего персонального мира. Общество, конечно, влияет на сознание индивида, поэтому Господь и создал церковь, где верующие поддерживают друг друга. Да возьми те хотя бы сказки про ведьм с их ковчегами или бандитов с малинами. Для любого человека важно знать, что он не один такой, что он не белая ворона. А так у каждого свой мир. В моем есть Бог, есть ангелы, и, конечно, есть демоны, антихристы и его прислужники. Но это не значит, что этот мир наполнен магией. Хотя чудеса случаются. Так что давайте поподробнее и по порядку». Егор не стал опускать из рассказа свои странные сны. Единственное, о чем он умолчал, это то, как поразил его взгляд Кати, то, как она смотрела на него, как на рыцаря, защитника, опору, когда он во второй раз нес ее на руках из облака азотной отравы. Мучила и не давала покоя Разину ее улыбка с их новой встречи на допросе. Он даже не был уверен в ее чувствах к себе, но что-то подсказывало, что она ему нужна намного больше, чем сам Егор ей. «А как именно погибли те люди?» – переспросил батюшка. последним как бы все ясно да и с другом детства тоже а что с теми четырьмя и тут разина осенила важная информация используется небрежно или неправильно устанавливается контроль спасибо батюшка вы мне очень помогли пробормотал следователь за данность принимается то что данностью не является еще раз спасибо егор пулей вылетел из кабинета